Глава 57. Вэри. Несмотря на робкую надежду гостей, что из-за моей причастности к источнику огня они могут не давать клятв, бабушка провела ритуал. Она взяла с каждого жуткую клятву, каждый из слов падало в пространство куском тяжелой кипящей лавы. Я видел, как из каждого принявшего условия вытекала сила и собиралась в пресловутой корзине. К собственному изумлению я понял, что они перестали быть теми, кто пришел к нам. «Ваше наказание — стать теми, кому нет места в изначальных мирах», — произнесла Софи Сурова. «Каждое поколение будет искупать вину предыдущих. Однажды вы вернете себе право перерождаться». «Пощади!» — прошипела колдунья, сползая на колени. Также. «Как вы щадили детей с даром?» — с едва сдерживаемой яростью спросила Софи. «Ты позволяла уничтожать себе подобных, предала ваш род. Ваши дети будут иметь шанс, если не станут искать других дорог. Но не вы». «Пощади!» — упрямо шептала полуживая женщина, уже почти ничем не напоминающая человека. Ее тело приобрело странную форму, словно пыталась выбраться из мантии, в которую была одета. «Вы сами прокляли себя. Снимать с вас его я не возьмусь». София отступила, не позволив пришлой коснуться истончившейся когтистой лапой своей ноги. Мне пришлось прижаться к полу, когда бабушка заговорила вновь, скинув к потолку напряженные руки. Она вещала на чужом языке, которого я не слышал прежде, но почему-то понимал каждое сказанное слово. «Вы уйдете и забудете о том, что приходили именно ко мне. Вы не сможете найти этот дом, забудете мое имя, мои черты. Не вспомните о драконе в этом доме, о том, что огонь остался жив. Вы потеряли его и прокляты своим божеством. Оно отвернулось от вас. Не смейте взывать к его имени». Она проговаривала клятву, которую пришельцы согласились дать, и каждый звук нес в себе темный приказ, заставлял их подчиняться воле ведьмы. За окном полыхала сухая гроза, ветер швырял в стены обломанные ветки кустарников, затем небеса разверзлись, и потоки воды обрушились на крышу дома. Голос Софини дрогнул, даже когда все погрузилось во тьму, и потом когда из корзинки выскользнули искры и закружились по комнате. Они касались каждого предмета, огибая живых, и собирались в шар прямо над моей головой. Гости упали на колени уже давно и закрыли головы дрожащими ладонями. А потом все растворилось в свете, теплым и мягком, как мех котенка, который я гладил во сне. Ночные гости ушли, едва волоча ноги. Даже их ведьма, Хотя и изрядно пострадала, но осталась в живых. Это удивило остальных настолько, что стало ясно. Они и не рассчитывали на еще одного пассажира в поездке обратно в свою общину. Ее тушу они завернули в ее же мантию и выволокли наружу. «Она...» — спросил тот, что казался самым уверенным в самом начале. «Она стала другой». «Вы все стали другими», — жестко отрезала Софи. Не вини меня. Поверь, никто не смог бы сделать вас иными, если бы так не решила судьба. Это ваша кара. Ты жестоко. Нет. Софи посмотрела на него долгим взглядом, от которого мужчина дрогнул. Я отдала слишком много. Только вы отдавали, чтобы убить ее, а я, чтобы она жила. Зачем тебе эта жертва? спросил он уже на самом пороге. Жизнь стоит того, чтобы хранить ее. Нельзя уничтожать то, что создали небеса. Ее жизнь, бабушка указала на свет, мягко сочившийся из корзины, стоит дороже, чем несколько десятков моих лет в этом мире. Ты не поймешь. Она горько усмехнулась. Может, твои дети будут мудрее. Ты не дала нам шанса. Переступи через порог, мягко велела она. И там ты уже не будешь винить какую-то злую ведьму. Там тебе придется вспомнить, что вина и кровь на твоих руках. Прощай. Мы остались одни. Точнее, втроем. В корзине, среди подпаленных вещей, лежал вовсе не котенок. Там был ребенок. Я нахмурился и оглянулся на Софи. Это не котенок. Разве она устало усмехнулась стирая испарину со лба. Она была твоей с самого первого сна. Но в тот момент, когда ты признал это вслух, ваши судьбы сплелись. Ты не понимал, что происходит, но оказалось, что только так можно было оставить ее себе, оставить ее в живых. Но я не понимал. Коснись ее, Вэри, Я всегда верил бабушке и не ждал подвоха, потому протянул ладонь и коснулся кончиками пальцев аккуратного ушка малышки. Она посмотрела на меня прямо в глаза, а потом улыбнулась, и все вокруг перестало иметь значение. Она не просто стала моим сокровищем, она стала центром моего мироздания. «Драконы выбирают именно так», — произнесла Софи. «Вы должны были встретиться в другом мире, там, куда ты уйдешь много лет после» но ее душу украли и поместили в тело маленькой ведьмы, которую затем сожгли. Как? Что? Ты убьешь ее своей любовью, а она сожжет тебя своим огнем. Но я помогу вам справиться. Мы поспорим с судьбой. Мы сохраним твое сокровище от твоего же дракона до того дня, когда вы оба будете готовы. София обняла меня со спины, и мир покачнулся. Она потянула меня прочь от девочки. Моя рука покрылась чешуйками, а кроха вцепилась в нее, разрывая собственную ладошку в кровь. Испугавшись, я отпустил ее, и сияние вдруг потухло. «Ну вот она и стала смертной», — пробормотала бабушка. «Одной проблемой меньше». Я вдруг испугался и кинулся к корзине. «Почему-то показалось, что бабушка прямо сейчас сделает что-то ужасное». И она сделала, заставила все забыть, заставила жить, не сходя с ума. Даже мой дракон не ощущал, как близко он к собственной гибели и своему счастью.